разные истоки. Атланта, Джорджия, 9 ноября 1985 года. Руфи Тредгут не могла дождаться, когда же ей стукнет 21 год. Давно мечтая об этом дне, она воображала себя светской дамой, спокойной, невозмутимой, самоуверенной, но когда наконец этот день настал, возникла лёгкая тревога. В прошлом году Руфи влюбилась в расчудесного парня Брукса Ликолдуэла. Состоялась помолвка, вроде как ознаменовавшая самую счастливую пору их жизни. Руфи знала, что любит суженого. Но после знакомства с его семьёй абсолютная разница в их истоках стала до боли очевидна. Её собственную семью никто бы не назвал бедной. Отец зарабатывал вполне прилично. Однако Тредгуды, в отличие от родных Брукса, определённо не были потомственными богачами. Семейство Ли и Колдуэлов пребывали в верхах финансовой аристократии Атланты. Их впечатляющий особняк за большими коваными воротами регулярно появлялся на страницах журнала «Великие дома Атланты». Когда Руфи в первый раз провела выходные в доме номер один по Колдуэлл-Сёркл, она почувствовала, что вроде бы понравилась отцу Брукса. Другое дело его мать, Марта Ли. Хотя она была исключительно вежлива, Руфи ощутила её отчуждённость и еле заметный флёр неодобрения. Всякий раз в этом доме девушка боялась допустить оплошность: что-нибудь разлить на прекрасный персидский ковёр, что-нибудь разбить в дребезги или за обедом взять не ту вилку. Вдвойне тяжело было узнать, что после свадьбы Они с Бруксом поселятся в огромном прекрасном доме номер 2 по Колдуэлл Сёркл под боком у свёкра и свекрови. Руфи поделилась своим беспокойством с женихом: не лучше ли первое время жить в доме поменьше и подальше от родителей. Но Брукс искренне не понимал, в чём проблема. Отказ от дома, сказал он, нанесёт смертельную обиду папе с мамой. Руфи любила его безмерно, и что ей оставалось делать? Однако она представляла, как ей будет трудно следить за порядком в огромном доме, обитая вблизи источника своей нервозности. Помимо всего прочего, она обожала животных. В её семье всегда была какая-нибудь живность, но на Coldwell Circle кошки и собаки были под категорическим запретом. Марта Ли страдала ужасной аллергией на шерсть. Вообще-то никакой аллергии у Марты не было. Но заявление Ани Дуги немедленно положило конец дискуссии. Маленькая ложь оправдана, когда столько всего поставлено на карту. Коллекция изумительных предметов искусства собиралась долгие годы, и рисковать ею никак нельзя. Невозможно допустить, чтобы какая-то кошка точила когти о дорогие старинные гобелены на стенах, или какой-то пёс носился по дому, сшибая бесценные китайские вазы. Один из самых изысканных домов Атланты таким и должен оставаться. Марта Ли Колдейл не вышла ростом, но благодаря идеальной осанке казалась выше. Природа не наделила её красотой, однако высокие скулы и блестящие чёрные волосы, стянутый фасонистый пучок на затылке, придавали ей впечатляющую величевость. Она обладала аурой, которой многие завидуют, но мало кто имеет. В чём секрет? Марта Ли чрезвычайно любила себя. Как всякий человек, она, конечно, испила свою чашу огорчений, однако всегда умела подняться над невзгодами. Марта одевала любую жизненную каверзу, напоминая себе, что благодаря прадеду с отцовской стороны, она прямой потомок прекрасной герцогини Каролины Ли, супруги герцога Эдмонда Джеймса Ли, владевшего величественным поместьем в английском Йоркшире, о чём упоминала даже в самые непринуждённые беседы с абсолютно незнакомыми людьми. Всех, кто входил в её гостиную, встречал большой портрет герцогини, висевший над камином. Правда, это была заказанная копия с оригинала. Неважно. Всё равно она член семьи.